Глава 12. Попытки удержать мяч в игре. Трейдинг во многом похож на теннис. Удерживай мяч в игре, не совершай невынужденных ошибок, будь терпелив и жди своего шанса. Спустя полтора года после рождения дочери я решила принять участие в соревновании по конному кроссу. Конный кросс – Это что-то вроде Tough Mudder, только для высшего класса и на лошадях. Правда, высший класс — это не про меня. Свою первую лошадь я купила по дешевке. Она была отбракована и подромом, так что если бы не я, ее бы отправили на фабрику по производству клея. Несмотря на недостаток голубой крови, из нас вышла отличная команда. Моя кобыла по имени Пегас оказалась самой смелой и атлетичной лошадью на поле. Мы легко брали барьеры и преодолевали огромные лужи грязи. Соревнования обычно проводились по выходным, в первой половине дня. Многие отводят воскресное утро для посещения церкви. Я же ходила в амбар, где держала лошадь. Только там я могла почувствовать себя в безопасности от окружавшего меня хаоса. Однако это воскресенье оказалось не таким, как все прочие. Сначала все шло просто прекрасно. Мы с Пегас галопом преодолели огромное поле, достигнув зигзообразной изгороди, которая находилась примерно посередине дистанции. Но в тот самый момент когда мы должны были оторваться от земли, Пегас вдруг резко затормозила и ушла вправо. Она отказалась брать барьер, что было совсем на нее не похоже. Я натянула по воде и вернула ее обратно на курс. И снова она ушла вправо, словно испуганный кролик. «Еще разок», — подумала я, хотя уже поняла, что-то не так. Я почувствовала, что мое тело отяжелело. Движение давалось мне с трудом, как будто я скакала сквозь патоку. Еще на подходе я поняла, что Пегас снова откажется прыгать. Она чувствовала мою неуверенность и отвечала на нее тем же. Ее инстинкты подсказывали ей, что на самом деле я не хочу совершать этот прыжок. Обескураженная, Я спешилась и повела лошадь обратно к линии старта. С каждым шагом мои ноги становились все тяжелее и тяжелее. Я еле переставляла их, тратя на это все свои силы. Я опустила взгляд, ожидая увидеть под ногами густую грязь, но поле было сухим, как камень. Мой мозг перестал функционировать. Я отвела пегас обратно в амбар. Добралась до дома и рухнула на постель. Моё тело меня подвело. Серьезная болезнь заставляет осознать, как долго ты относился к своему здоровью, как к должному. Думаю, это бывало с каждым. Ты лежишь в постели, страдая от лихорадки и боли в суставах, и пялишься в потолок, проклиная всех, кто в течение последних пяти дней нарушал границы твоего личного пространства. Неожиданно у тебя над головой загорается мультяшная лампочка, и ты вдруг понимаешь, что уже много лет так тяжело не болел. Ты вспоминаешь, как это было прекрасно — свободно дышать носом. В какой момент дыхание стало роскошью. Со временем гнев стихает, и начинается стадия торгов. Господи, пожалуйста, позволь мне снова дышать левой ноздрёй. Я сделаю всё, что угодно. Проходит пять минут. Ничего. Ну, ладушки, сатана, пожалуйста, сделай так, чтобы ко мне вернулось нормальное самочувствие. Я слышала массу фаустовских историй, но почему-то сатана никогда не показывает своей рогатой головы. Когда ты в нем по-настоящему нуждаешься. Следующие пару месяцев я провела, мотаясь по кабинетам врачей. Никто не мог сказать, что со мной не так. Ты понимаешь, что дело плохо, когда врач зовет своих приятелей и докторов, чтобы подискутировать, в чем может быть проблема. Они отсеяли все от аллергии до опухоли мозга. Наконец мне поставили диагноз. Я страдала от недавно открытой болезни под названием синдром хронической усталости, иммунной дисфункции. Здорово! Новая болезнь специально для меня, подумала я саркастически. Меня хватало только на одну саркастическую мысль в день, не больше. Все остальное время я валялась в постели, чувствуя себя как какой-то зомби-овощ. Синдром хронической усталости, сокращенно СХУ, это дисфункция ЦНС. Эта болезнь затрагивает неврологическую, эндокринную и иммунную системы. Мой присыщенный адреналином стиль жизни наконец-то меня доконал. У меня не было никаких сомнений, что дело именно в этом. Все вокруг было словно в тумане. Казалось, что время остановилось. Но только для меня одной. Все остальные двигались вперед и жили своей жизнью. Помню, как однажды утром я сидела у окна спальни, наблюдая за тем, как дочка играет с нашей датской няней. Они хохотали, бегая кругами по залитой солнцем лужайке. А я сидела у окна, запертая в собственном теле, у которого не хватало сил на то, чтобы двигаться. Каково это — бегать по траве? Смогу ли я снова пережить этот опыт? Вернутся ли ко мне силы?» — гадала я, погружаясь в отчаяние. Я так устала быть усталой. Но была одна вещь, которая давала мне надежду. Сестре моей подружке поставили тот же диагноз — и она смогла выздороветь. Ей потребовалось на это три года. Так что я знала, что выздоровление возможно, и что мне не придется жить так всю жизнь. Я начала искать пути решения проблемы, что привело меня в группу поддержки. Зал, полный учителей, адвокатов и других белых воротничков, половина которых одета в пижамы. Непередаваемое зрелище. Я узнала о Wellness-центре, в котором были камеры сенсорной депривации, и решила попробовать. Камера сенсорной депривации похожа на огромное яйцо, заполненное водой. Забравшись в него, ты ложишься на поверхность воды, соленой, как в мертвом море. В воде каждой капсулы растворено 1600 фунтов, примерно 725 килограмм сульфата магния соль эпсома этот минерал абсорбируется кожей пока ты в полной тишине и темноте лежишь на поверхности воды в твоей симпатической нервной системе часть мозга которая отвечает за реакцию бей или беги происходит рекалибровка 10 недель медитативного флотинга оказалось достаточно чтобы я подсела Я купила себе собственную камеру сенсорной депривации и поставила ее в спальню на втором этаже. Не счесть, сколько часов я провела, паря в пустоте. Когда Эрике, моей дочке, исполнилось пять, камера стала гвоздем программы всех туров по дому, которые она проводила для своих школьных друзей. «Это наш космический корабль», — говорила она, гордо показывая на камеру. В ответ неизменно раздавалось слаженное «Вау!». Эрика продолжала тур. На очереди была комната для трейдинга, стены которой были увешаны мониторами. «А это наш центр управления полетами, прямо как в НАСА!» Дети не могли поверить своим глазам. Их крошечные рты оставались разинутыми до тех пор, пока их объем внимания не переполнялся. Тогда они возвращались к своим приключениям на игровой площадке, располагавшейся на заднем дворе. Наш дом можно было описать множеством эпитетов. «Нормальный» — не входил в их число. На выздоровление у меня ушло несколько лет. Я медитировала в камере сенсорной депривации по нескольку раз в неделю. Вскоре я снова начала гулять. Сначала моих сил едва хватало на то, чтобы обойти наш квартал. Некоторое время спустя я начала ходить с дочкой на тхэквондо. Да, я занималась вместе с пятилетками. На тот момент я могла выдавить из себя целых пять прыжков джампинг джек Но я была лишена гордости, так что ничто не мешало мне усердно заниматься. Со временем силы понемногу начали ко мне возвращаться. Я очень благодарна своему мужу, который взвалил на себя все заботы по дому и очень поддерживал меня на протяжении всего этого тяжелого периода. Однажды, страдая от бессонницы, я включила телевизор. Там шла реклама каких-то курсов. На экране появилась огромная фигура, Казалось, что она больше, чем сама жизнь, и начала рассказывать о силе позитивного мышления. Так я впервые узнала о Тони Робинсе, мотивационном ораторе. Я заказала комплект его аудиокассет. Почему-то я была уверена, что они мне помогут. У меня тогда был личный ассистент. Не знаю, почему я его не уволила, ведь я практически не торговала. Я сказала ему, что с этого момента мы каждый день после закрытия рынков будем прослушивать по одной 30-минутной записи. Они мне так понравились, что я начала вести подробные конспекты. А еще я завела дневник и составила список целей. Моей первой записанной целью стало заработать за следующие 4 года 3 миллиона долларов. Я была уверена, что мне это по силам. Я чувствовала это всем своим естеством. Я не только добьюсь полного выздоровления, но еще и заработаю при этом миллионы долларов. В итоге обе цели были достигнуты мной менее чем за два года. Да, знаю. Я сама как будто ходячая реклама Тони Робинсу. Вы тоже сможете победить загадочное заболевание иммунной системы и заработать миллионные долларов. Все, что нужно, прослушать несколько кассет. Но не так уж важно, кто именно вас вдохновляет. Что по-настоящему важно, так это то, какие образы вы помещаете в свое сознание. Я верю в силу визуализации и позитивного мышления. Мне нравится визуализировать роскошные дома, словно сошедшие со страниц журналов о люксовых интерьерах, которыми заполнены книжные киоски аэропортов. Обожаю листать их, разглядывая виллы стоимостью в миллионы долларов, расположенные в Аспене, Флориде, Вайоминге, на побережьях Карибского моря. Неважно где, главное, чтобы место было умиротворенным и роскошным. Хорошее окружение всегда было для меня мощным мотиватором. Я начала верить в приметы, магические талисманы, цветные лампочки и музыка стиля Ambient. Я скупала кристаллы розового кварца и светильники для световой терапии. Я окружала себя всем, что могло хотя бы немного улучшить мое самочувствие. Но в конечном счете наибольшую пользу мне принесло... Время, а вовсе не эти хипи штучки Ничто так не сводит с ума, как потеря когнитивных функций и краткосрочной памяти. Именно это со мной и произошло. Но это научило меня быть благодарной за каждый день здоровой жизни. Благодарность — ключевая составляющая успеха. Даже когда происходит что-то плохое, Благодарность заставляет сосредоточиться на хорошем. У пилотов есть специальные приборы, которые помогают им отслеживать положение самолета в пространстве. Для меня таким прибором стала благодарность. Без нее моя жизнь перевернулась бы вверх дном. Если вы тоже занимаетесь торговлей, вам необходимо иметь какой-то источник радости вне трейдинга. Нельзя забывать, что мир вокруг нас полон прекрасного, причем по большей части оно еще и бесплатно. Вам будет проще идти на риски, если вы исключите из уравнения трейдинга личное счастье и благополучие. Благодарность ведет к оптимизму. Позитивный настрой ⁇ это даже не пол победы, а целых 90%.